Глава двадцать пятая «Мать моя женщина! Почему ты меня не родилась с четырьмя глазами?» Литарий все еще размышлял над предложением Егора и в эфир не выходил. Зато его заполонил вопль Семеновича. «Гриша, что?» – забеспокоился вцоп Егор. «Что происходит?» «Секунду! У нас вот это!» Семенович переключил камеру на общий вид мостика линкора. Филимонович ожидал увидеть что угодно. От пробоины с рваными краями до орд сопруков, проводящих абордаж, сидя в своих горшках. Однако к такому зрелищу он был не готов. На входе в рубку управления стояла белка. Алганианку вызвал туда сам семёнович И, судя по его довольному лицу, ни секунды об этом не пожалел. Егора же пробрало даже через монитор. Уж очень у белки был специфический наряд. Что-то подобное он видел в мультиках, которые смотрел внук. Однако он думал, что в реальной жизни бюстгальтеров из металла не бывает. Но падишь ты, именно в такой белка и вырядилась. Золотистый металл роскошно контрастировал с ее белой мраморной кожей. На вкус Егора слишком роскошно. Его взгляд скользнул ниже. «Господи ты, боже мой! У нее и стринги из золота, и сапожки по колено тоже!» «Ну, подруга, ты дала!» расхохоталась Стрелка. «Да вы чего? Это боевой костюм моего народа!» «Тут...» Белка коснулась правой груди. «Вмонтирован генератор защитного щита. Здесь...» «Стой, стой, стой! Ты нам сейчас весь боевой настрой собьешь! Отставить стриптиз!» продолжила веселье стрелка да какой стриптиз белка повернулась спиной как бы стараясь показать что у нее вполне приличная форма семенович заскулил гриша ты ее зачем позвал сапруков соблазнять по видеосвязи или летариев очаровывать как консультанта как консультанта передразнила его стрелка а у самого слюна капает или вы решили сапруков и литария соблазнить неординарный ход Но тогда Белке надо было костюм ощипанной курицы надеть. Егор понимал, зачем Стрелка принародно высмеивала Семеновича и его консультанта. Нервы у бойцов натянуты до предела. И, в общем-то, невинные шутки были призваны заставить пилотов выдохнуть, расслабиться и прекратить мандражировать. «Хорошо, ладно, я пойду и накину что-нибудь», — Белка психанула и вышла с мостика. «Мудрое решение». Гриша теперь снова сможет руководить флотом. Проводила ее еще одной колкостью стрелка. «Для вынесения решения мне пришлось связаться с высшей канцелярией», сообщил летарий. «И она вынесла решение. Цивилизация, доверяющая управление рядовым гражданам, признается не просто нежелательной, а варварской. Мы настаиваем на введении против вас изоляционных мер. Но мы отказываемся» ответил за всех членов ревсовета Семенович. «Тогда мы атакуем. Пробуйте!» Вот так от смешного ситуация в момент скатилась до трагедии. «Построение ЗСР-3!» – скомандовал Семенович, и первый флот пришел в движение. «А почему ЗСР?» – спросил по приватному каналу у наркома Егор. «Не Альфа там какая-нибудь? Или Омега?» «Нафига нам это забугорщина Защитим советскую родину! Звучит же!» Корабли ГССР оттягивались к Виктории. Во время переговоров шла эвакуация персонала со стероидной добычей и производства. Народ тайком покидал станции на рудовозах. Как только Семенович узнал, что на выручку Союзу спешат МИИТ, он перестроил планы обороны. Основной упор в этих планах делался на то, чтобы сберечь как можно больше жизней. Нарком, конечно же, разослал приказ снимать браслеты воскрешения с погибших товарищей и хранить их. Но когда заработает система клонирования не знал никто. поэтому сохранение личного состава семёнович поставил во главу угла. Ему надо было создать наковальню, на которой он остановит продвижение сапруков, а уже появившиеся в тылу кораблими и т будут молотом, который покончит с флотом вторжения. Пока первый флот в спешке отходил к орбитальным цитаделям, сопруки начали медленно, но уверенно продвигаться вглубь системы. Строй они свой не меняли, как шли огромной подковой, так и шли, пытаясь охватить Викторию. После залета в гости закосов Семёнович и Егор всерьез озаботились безопасностью системы. Помимо создания флота и оборонительных рубежей вокруг планеты, Они еще понатыкали по всей системе свободно летающих турелей и пусковых установок для торпед. Егора душила жаба, но Григорий раз за разом продавливал включение в очередной план по производству несколько штук таких штуковин. И сейчас они пригодились. Хоть их огонь и был крайне неплотным, но строю сопруков все равно приходилось притормаживать для уничтожения очередной турели. «Чё-то не совсем деревянные», — произнёс Семёнович. «Просто тупо прут, всей толпой напролом. Ни мобильных групп, ни прикрытия основных сил. Надеются на своё численное превосходство», — озвучил явное преимущество сопруков Мишаня. «Воевать надо не числом, а умением», — Семёнович окинул взглядом построения собственных кораблей. Все стояли чётко на позициях, даже упрекнуть было некого. «Стрелка! По команде срываетесь с места и их справа обходите. Ваша задача — развернуть их. Если они будут на вашу атаку реагировать так же, как и на обстрелы с турелей, то подставят под наш торпедный удар свой фланг». План семёновича был прост и понятен. Он передал под командование стрелки все истребители и хотел, чтобы подкова сопруков гонялась за ними, как тузик за белкой. В это время основные силы флота будут бить по подкове из всего имеющегося дальнобойного оружия. Используя свою более высокую скорость и маневренность, ястребки могли мотать подкову сколь угодно долго. Идея-то прекрасная, но Егор, сидя в цоп, все равно зубами скрипел. Поскрепел-поскрепел, да и не выдержал. Вызвал командира поющий. «Не забывайте про оружие каштанов!» Оно может у истребителей двигателей из строя выводить и бьет по площадям, напомнил стрелки Филимонович. «Ой, не учил ученых, не первый раз замужем!» Бойко ответила Стрелка. «Как не первый?» Стрелка, вырвавшийся ненароком, вопрос проигнорировала. И понятно почему. Ее сводная эскадра начала сближение с противником. Егор не знал, за что ему больше переживать. За судьбу ГССР или за стрелку чей истребитель шел на боевой заход мы останавливаем бой отзовите свои силы вдруг на экранах в центре управления появился сапруг то есть как это останавливаете семенович не мог скрыть своего разочарования отбой стрелка назад заорал егор увидев что строй каштанов перестал преследовать истребители. и вообще завис погасив скорость не стрелять «Слышите меня, не стрелять!» «Поющая, отходите к основным силам!» Подтвердил его приказ Семенович. Стрелка и ее ведомые сделали вираж перед самым носом вражеской армады и начали возвращаться к застывшему на орбите Виктории Первому флоту. «Мы уходим!» – прошелестел сопруг. «Егор, мы что, дадим им просто так уйти?» Настроившемуся на драку Семеновичу хотелось продолжение банкета. «Прилетели тут, турельки поломали и домой!» «Да погоди ты!» Егор переключился на канал связи с сопруками. «Почему вы уходите?» «Испугались!» Довольно потерла руки сидящая рядом с Егором межатка. «Не думаю!» Егор отнесся к ее утверждению скептически. Настроены они были решительно. «Мы летим домой!» На нашей планеты совершено подлое нападение слова у сапруков с делом не расходились их корабли развернулись и нарушив строй полетели к границе системы стойте вы куда Литарий настолько разволновался что обратился к своим зеленым подельникам на общих частотах связи мы уходим на великую войну мы будем убивать подлых хорса тысячами как хорса почему хорса Прокудахтал летарий. «Кажется, вы говорите, дай пять!» Межатка протянула ладонь Егору. И он слегка по ней хлопнул. Закладывая бомбу в виде спор под отношение сапруков и хорса, Егор не мог просчитать хоть приблизительно, когда она рванет. Ученые, как могли, ускорили темпы развития спора. Но прорастание Хорса в кору планет было настолько масштабным и глобальным процессом, что смоделировать его никак не удавалось. А уж предугадать, что бомба эта сработает в самый нужный момент, вообще не представлялось возможным. Судя по тому, как быстро и торопливо сопруки уходили в прыжки, нагадили им Хорса на родных планетах прилично. И победителя в этой войне тоже представить невероятно сложно. Хорса изначально создавались как форма жизни, способная менять климат целой планеты. Зато на стороне сопруков были миллионы лет непрекращающейся борьбы с поедателями зелени. Что в итоге победит, достижение науки или плоды эволюции было непонятно. Однако на какое-то время сопруки будут заняты. И это не могло не радовать каждое существо в ГССР. Практически всех, за исключением одного. Поспешное отступление каштанов ошеломила Литария. Его кораблик так и висел в том месте, где он вышел из Т-перехода. «Вы продолжаете настаивать на нашей изоляции?» вызвал его Филимонович. «Ага, и на том, чтобы мы корабли ломать начали. Так мы можем приступить. Причем начнем с твоего, гадина ты такая!» У Семеновича явно чесались кулаки и Куроящер идеально подходил на роль груши. «Только попробуйте!» – заорал Литарий так, будто его в кипяток окунули. «Если вы тронете меня, на вас обрушится вся мощь генерального пакта!» «Вся твоя мощь убежала домой грядки пропалывать!» – задирал Литария Семенович. «Отправлялся бы ты за ней следом! А то мы тюрьму построили, а она пустует. Будешь первым ее постояльцем!» На щедрое гостеприимство летарий ответил невежливо. Корабль развернулся и исчез в синем кольце прыжка. Первый флот его не преследовал. «Нам надо прерыватель переходов построить, а то шляются тут безнаказанно». Но сначала систему воскрешения. Егор напомнил другу про более насущную проблему. «Ну что, отбой тревоги?» «Только для половины флота. Еще непонятно, чем вся эта история закончится». По старой доброй сложившейся традиции история закончилась новой боевой тревогой, но ложной. В Викторию прибыли Меите и возглавляла их верховный обвинитель Шизма. Лично. «Дрожите, враги Меите и Галактического Союза! Бегите от нашего гнева! Молите о пощаде!» Обвинитель умело давить на психику потенциальным врагам. Ее голос звучал как гром, как тайфун, как проснувшийся вулкан. «Браво! Если вы так будете каждый раз появляться, вам и стрелять не придется!» Прокомментировал появление кораблей Мейта Егор. «Привет, Шизма! Семенович с грозной обвинительницей был знаком лично. Отсылай своих и спускайся к нам на поверхность!» «А? Где враги?» На видеотрансляции в центре управления шизма предстала в полном боевом облачении. Только забрало ее, шлема было поднято. «Убежали!» «Как убежали? Межатка же говорила, что на вас напали сопруки, а они никогда не сдаются!» «Все бывает в первый раз», — поучительно ответил Семенович. «Ты приземляйся, у нас тут куча тем для разговора нарисовалась». Флагманский крейсер Ми проследовал к Виктории. Остальные корабли поменьше ушли обратно в Т-переходы. Встречать высокого гостя, шаттл которого приземлился возле оперативного центра, вышли Семенович и Егор. Верховный обвинитель вышла в сопровождении четырех сестер. И она имела крайне недовольный. «Я хочу, чтобы вы уяснили. Нас не надо дергать из-за того, что вам что-то показалось!» Нервно произнесла она. «Уважаемая Шизма, вы не поняли. Показалось?» Семенович взял верховного обвинителя под локоть и потащил обалдевшую от такого понебратства Меете за собой в купол. «Пойдем, дорогуша, я тебе наглядно покажу, что у нас здесь творилось». Охрана обвинителя схватилась за оружие, но Шизма сделала знак, чтобы Меете опустили его. «Девчонки, а чего встали, как не родные крикнул телохранителем Шизма Семенович. «Пошли с нами!» — Питер как раз бочонок с квасцом припер. «Вот такая штука!» Семенович вытянул кулак с поднятым большим пальцем. «Спорю, вы такого никогда не пробовали!» Семенович потащил посла за собой. Охрана неуверенно последовала за ним. И тут снова схватилась за оружие, когда почва возле площадки вдруг затряслась и пошла трещинами. «У вас на планете Хорса?» Шизма тоже выхватила бластер. «Да...» да мы спокойно. Это у Питера опять червяки сбежали». Егор поднес карту арту «Петь, ну ё-моё!» «Да, сбежали. Возле ВПП крутятся. Да откуда я знаю, сколько их тут?» «Забирай, они гостей пугают». «Шашлыки?» «Ну, давай через пару часов. Ага, отбой». «Червяки?» Шизма недоуменно глянула на Семеновича. «Ага, мелиорации занимаются, почву обогащают». «Это здесь у нас барханы. Пойдем к озеру. Увидишь, во что мы планету хотим преобразовать». «К озеру?» — мозг Шизме отказывался принимать все новые порции информации. «Ну, конечно. Зря вы к нам, что ли, через всю галактику летели. Сейчас официальную часть закончим и на шашлыки». Было заметно, что Шизме хочется спросить, что такое шашлыки. Но мудрая женщина понимала, что в ГССР много странных и необъяснимых вещей. И если расспрашивать про них, то можно перед базой простоять сутки, так и не зайдя внутрь. Недовольство у Шизмы поубавилось после того, как Егор ей показал кадры прибытия в Викторию сапруков и возглавлявшего их летария. До обвинительницы дошло, что ГССР позвал на помощь Мейте обоснованно. «Вам повезло!» «Вам повезло нереально. Если бы на вашей стороне застряла первая волна, через день сопруки бы прислали 10 тысяч кораблей, а через неделю — 100 тысяч». «Это не везение. Это стратегическое планирование операции и тонкий расчет», — похвалился Семенович. «Да?» «Именно оно, да. Бои откладываются». «Вы плохо знаете пакт. Кроме нас и сапруков как минимум еще две расы в нем представляют силовое крыло. Это Шереды и Хайки. Мы о них слышали, информацию о входящих в пакт расах Егору в основном сообщала Белка. Но их силы не сравнить с тем флотом, которым располагают сопруки. Количественно да, но качественно. Хайки – прирожденные шпионы». Я не удивлюсь, если их резиденты попытаются к вам проникнуть в ближайшее время. Ждите диверсий и утечки информации. Шереды еще хуже. Это галактические силы специального назначения. Прирожденные убийцы. Шизма передернула плечами, вспоминая что-то неприятное. И те, и другие оснащены лучшими кораблями, техникой и оружием. И приспособлены для нанесения точечных ударов. «Я удивлена, что летарии сразу не привлекли их. Ведь у вас всего одна система». «Две», — поправил Мейта Егор. «Не сильно большая разница». «Вот мы и пригласили вас, уважаемая Шизма, чтобы обсудить, как нам быть дальше. Вы с нами? Ведь Шереды и Хайки не только к нам прилетят, но и к вам тоже». «Поодиночке нас передушат, а вместе мы сила», — надавил на Шизму Семенович. Пугзы вон уже всеми глазами и щупальцами проголосовали за вступление в ГССР. На самом деле Пугзы еще размышляли и колебались, но Шизме об этом знать не надо было. Насчет вступления пока точно нет. Мы можем заключить временный союз, а дальше решим, по дороге нам или нет. «Идиот!» — Семенович встал из-за стола переговоров и протянул руку Шизме. Та уставилась на ладонь Гриши с удивлением. «И что я должна сделать?» «Пожать ему руку», — пояснил Егор. «У нас так заключаются союзы». Шизма осторожно пожала лапищу Семеновича. «Ну а теперь предлагаю подумать, как нам использовать производственный потенциал Пугзов и ваши навыки, чтобы резко повысить обороноспособность наших систем». Предложил поработать Егор. «А шашлыки?» «Петер же на настоящих углях их делает!» «Так», — не удержалась Шизма. «Что такое шашлыки?» И почему они сейчас так важны? «Бесполезно объяснять. Это надо пробовать. Собирайтесь, поехали. По дороге все обсудим. И за столом. Там все наши будут. Может, и подскажут, что умные. Давайте, давайте».